Глава 26. Кипр удивляет. Обратный путь до Кипра прошел спокойно. В первое время лому боялись даже смотреть в воду. К концу первых суток пришлось опробовать сортир, повешенный под носом люльку на тросах. Той лет во время морских путешествий дело хлопотное. Если мужчины могли себе позволить просто сесть на борт и сделать свое дело, женщинам приходилось перебираться в люльку и висеть на тросах. Это самая неприятная часть морских путешествий. И неудивительно, что, когда приставали к берегу, часть пассажиров вмещалась к ближайшим кустикам. Рабочие, оставленные для добычи мела, меня удивили. За шесть дней нашего отсутствия выросла гора, добытого известняка метр два в высоту и пяти метров в диаметре. Даже забив трюм варяга, на что ушла половина дня, мы смогли забрать лишь треть мела. Тяжело груженный корабль возвращался в Кипрс, огибая остров по южной стороне. Борта возвышались над уровнем моря всего на 30 сантиметров. Ветер стих, на море установился абсолютный штиль. Тиландер нервничал и непрерывно подгонял гребцов ударами в гонг, бросая взгляды на падающее давление в барометре. С черепашью скоростью мы достигли оконечности южного берега и двинулись вдоль него, надеясь добраться до Кипрса до начала шторма. За весла садились все, даже я выдержал три смены. Прежде чем мазори на руках сделали мое участие невозможным. Штиль внезапно сменился порывистым, почти встречным теплым ветром. На зубах заскрипели песчинки. Тиландер поставил кливер и, меняя галсы, даже стал немного быстрее продвигаться к намеченной цели. Волнение на море стало усиливаться. Пока еще небольшие волны били в правый борт, периодически окатывая людей брызгами. Когда мы достигли юго-восточной конечности, небо потемнело, и ветер усилился до серьезного шторма. С юго-востока небо стремительно темнело, не предвещая ничего хорошего. «Успеем!» — прокричал мне на ухо американец. «Да Кипруса меньше десяти миль!» Ветер теперь дул попутный, и Тиландер, убрав кливер, поднял один из двух прямоугольных парусов. Скорость существенно возросла, волны били в корму, и качка заметно уменьшилась. Женщины Луома и двое черных воинов Гаш, уже не скрываясь, скулили при каждом порыве ветра, когда начинали скрипеть и трещать снасти. Ветер усиливался, но американец оказался прав. Варяг проскользнул во внутреннюю гавань в момент, когда ураган начал усиливаться, а свист ветра перешел в рев. На веслах мы миновали проход в гавань и очутились в относительно спокойной воде, откуда открывался вид на городок. Луома, позабыв о своем страхе, встали и восхищенно зацокали языками, глядя на открывшуюся картину. Ровные ряды домов производили сильные впечатления, а моя резиденция бросалась в глаза своей монументальностью. Под непрерывные крики Тиландера на русском, в котором проскальзывали английский мат, варяг мягко коснулся бортом пристани и пришвартовался. Пассажиры благополучно высадились на пристань. Следовало быстро разгрузить корабль, чтобы уменьшить осадку, хотя в гавани волны практически отсутствовали. Отдав соответствующие указания, повел своих гостей в резиденцию. «Придется потесниться, пока не расселим их». Грозные на своем озере женщины Луома выглядели растерянно, озираясь по сторонам. Впереди вышагивал с важным видом Санчо так и не снявшись своих доспехов. Нел давала краткую информацию вновь прибывшим, вводя их в курс дела. Фигура Бера, возникшая из ниоткуда, вырвали из уст женщины удивленно испуганные крики. Но тот, не обращая на них внимания, пригнул ко мне. Лишенный отцовской любви и внимания, мальчик тянулся ко мне всей душой. И я отвечал ему взаимностью, видя его искренность и преданность. Выслушав краткий отчет Бера о состоянии дел, отправил его на помощь Тиландеру. Мия и алла встретили нас в дверях и поочередно повисли у меня на шее. Увидев трех молодых женщин, мио не удержалась. «Это тоже жены? Скоро нас с Нелл прогонит Макса. Скажет, что мы старые». «Это люди из моего племени». Голос Нелла звучал серьезно. Шутку она не поддержала. Я тоже добавил серьезности, поручив своим женам позаботиться о размещении женщин в резиденции. Пока не построим для них жилье. Санчо внимательно слушал наш разговор, улучил минутку и спросил. «Ха? Они мои женщины. Ха?» «Да, но пару дней потерпишь, пока не построим вам дом». По реакции парню было видно, что он не прочь немедленно приступить к своей работе, но ослушаться не осмелился. о — буркнул Санчо, на время теряя интерес к женскому полу. «С боковой стороны резиденции пристроена временная помывочная. Настоящей баньки еще нет, но бревна под нее уже срублены и сохнут, в ожидании, пока Лайтфуд начнет плавить железо. Мне нужна печь, а без нее мыться мы могли во временной помывочной». Нелл сразу повела Луома мыться. При ее маниакальной любви к чистоте женщинам предстояли тяжелые часы гигиенической обработки. Вторые хирургические ножницы из медкомплекта давно стали собственностью моих жен и береглись ими пуще зеницы ока. Санчо избавился от доспехов, наполняя пространство вокруг себя тяжелым запахом пота. Увидев мою реакцию, великан добродушно скривился и вылил на себя горшок воды. На этом его водные процедуры закончились, и он прошлепал к столу, оставляя мокрые следы. «Мия, Ялт!» «Мия, хочу кушать!» Мия стала накрывать на стол, а Алла-Альхеп присела рядом со мной и шепнула мне на ухо. «У меня будет ребенок!» Это не стало для меня новостью, и поэтому удивленно заметил. «Мы же говорили об этом!» «Он должен родиться в Ондоне и сразу лечь в священные ложи, иначе его не признают служители Ра!» Моя третья жена нервничала. Судя по моим подсчетам, беременность у нее максимум 20 недель. «Времени достаточно, чтобы успеть взять проклятый Андон!» «Он родится в Андоне! Обещаю!» Радостно взвизгнув, Алло-Люхеп повторно повисла на шее, отвлекая Мию. «Мия, где дети?» Только сейчас обратил внимание, что детей нет дома. «Пропадают у уила Он начал строить свою печь, и дети целый день пропадают там!» Пока еще не темнело, но дул очень сильный ветер. Впрочем, Лайтфуд не дурак и наверняка загнал их в дом. «Пора бы его проведать, посмотреть, как обстоят дела с огнеупорными кирпичами». Но содерные мозоли ныли, а натруженные плечи молили об отдыхе. «По моему уставшему виду, Мия и Алла Лихеп поняли, что меня лучше не беспокоить. нел самой не до игр после путешествия». Утром, сразу после легкого завтрака, отправился проверить, как обстоят дела у Лайтфута. Для обжига огнеупорных кирпичей он сложил простую печь из камней, скрепив их раствором из глины. Солидный штабель готовых кирпичей свидетельствовал, что американец не бил баклушу в мое отсутствие. Его подмастерье носился как ошпаренный, выполняя указания американца. Еще три добровольных помощника месили глину, заполняя форму. Я остановился за деревом, наблюдая за лайтфутом, загружавшим в печь кирпичи для обжига. Но один из помощников меня заметил и громко возвестил о моем появлении, показывая пальцем верное направление. «Добро пожаловать, сэр!» приветствовал Лайтфуд, закрывая дверцу топки и подавая сигнал парнишке, который сразу стал накачивать воздух мехами. Допотопный вентилятор ушел в небытие. На смену пришли более эффективные меха, смастеренные Тиллендером и Лайтфудом после нескольких попыток. «Удачной работы!» — отозвался, останавливаясь рядом. «Вижу, что времени даром не терял. Мы привезли мел. Думаю, не меньше тонны». «Я распорядился, чтобы его сгрузили. Когда узнал о нем?» Лайтфуд показал рукой на горку известняка за печью. «Все равно его прокаливать здесь, чтобы получить известь». «Правильно сделал. Мне это в голову не пришло», — признал свой промах, слушай как гудит пламя в печи после непрерывной подачи воздуха. «Как скоро приступишь к строительству доменной печи?» «Думаю, начать завтра, если ничего не помешает». Лайтфуд откинул прядь волос с лоба и спросил. «Сэр, как нам быть с углем? Мы же не можем его все время привозить с плажа». Почему не можем? Если варяг и акула сделают рейс, мы привезем до 10 тонн кокса, а его будет готовить рам. Тем более, что оружия и орудий труда мы изготовили достаточно. А на Кипре есть уголь? На этот вопрос у меня нет ответа, потому что никогда не интересовался такими вопросами. Этого я не знаю, но собираюсь исследовать остров вдоль и поперек. Надеюсь, что здесь попадутся полезные ископаемые и очень надеюсь найти фруктовые деревья. «Яблоки и груши бы не помешали», — мечтательно протянул американец, возводя глаза к небу. «Не знаю насчет яблок и груш, но высока вероятность найти оливковые деревья и виноград». Теперь уже свои мечты озвучил я, вызвав живейший интерес Лайтфута. «Виноград? Мы же сможем делать вино! Я не пил вина целую вечность!» Разволновавшийся Лайтфут чуть не обжег руку. «И не только вино!» — продолжу удивлять я любителей вина. «У нас есть пшеница и ячмень». Так что и виски, и водка тоже реальны. Минут 10 мы спорили, что лучше, водка или виски. В конце концов, американец сдался, заявив, что не особо любит это ирландское шотландское пойло. День прошел в обычной рутине. Проверил рост пшеницы, проведал рыбацкую артель и скотный двор. Вечером вызвал Зика, обрадовала его предстоящим исследованием острова. Мне хотелось убедиться в полном соответствии Кипра рисунку в моем атласе. Но главная причина – поиск фруктов и овощей. «При невероятно мягком и довольно влажном климате острова здесь должны расти съедобные растения. В поход мы вышли в пятером – я, Зик, Санчо и двое геологов-любителей из числа помощников градоначальника. Бер и Гор остались в Кипрусе, обеспечивая безопасность моей семьи и городка. Тиландера не стал тревожить, узнав, что он опять колдует с рациями. Мало верилось, что их можно вернуть к жизни, если даже аккумулятор не удалось реанимировать». В любом случае необходимости в американце нет, решил обойтись без него. Для озерных Луома уже начали строительство дома, вплотную к торцу моей резиденции, чтобы Санчо мог зайти ко мне в любую минуту. Так как все три женщины изъявили желание жить с неандертальцем, пришлось заказывать строителям домик в три раза больше типового, чтобы поместить семью из четырех взрослых и двоих детей. Судя по блестевшим глазам неандертальца, семья будет удваиваться с каждым годом. «К нашему возвращению у тебя появится свой дом и три жены», — хлопнул по плечу Санчо, нагруженного основной частью припасов. Такая перспектива его устраивала, и, громко рыгнув в знак согласия, Ниндерталец первым устремился в лесные дебри. Лес практически вплотную подступал к Кипрсу. Ближе к побережью это были преимущественно низкорослые раскидистые деревья. По мере подъема на горный хребет, что по карте занимал две трети острова, лес перешел в строевой и снова сменился кустарниками. Хребет не очень высокий, примерно полтора километра, по моим предположениям. Вид отсюда открывался замечательный. Южный, западный и восточный берега просматривались до самого моря. Вытянутая в сторону Турции северо-восточная конечность острова терялась в дымке. Отсюда виден край леса, где мы посадили пшеницу. Мне требовалось просто пройти на километр западнее, где лежала широкая долина, защищенная с двух сторон холмистым рельефом. Если перенести туда все посевы, можно обеспечить Кипру со слаками на десятки лет вперед. Мы поднялись на хребет с восточной стороны. Спускаться решил с южной, которая всегда богач на растительность. Южный склон хребта намного круче, но примерно на середине пути на глаза попались лианоподобные растения. С гулко бьющимся сердцем, надеясь, что не ошибся, начал осматривать и радостно вскрикнул. Увидев высохшие кисти винограда на ветвистом стволе. Кисть маленькая, не больше детской ладони, но это виноград. Часть южного склона оплели змеящиеся стволы этой ягоды. Которой по праву гордились киприоты в моем мире Делая отличное вино Зик, это растение, виноград Очень полезное и вкусное Конечно, это дикий сорт И он сможет быть не таким вкусным Но мы сможем его улучшить Выкопаем несколько лос, чтобы пересадить его у кипруса Показывай пример, нашел молодую лозу Удалось выкопать ее с корнями Выкопали и срезали около десятка разных лос И продолжили спуск Но в этот день сюрпризы только начинались Буквально сотни метров ниже рост кустарник под которым валялось много овальных косточек. На некоторых ветвях плоды сохранились. Оливки, хотя и куда меньше современных, но это именно они, а значит вопрос получения масла практически решен. Оливковые кусты не стали выкапывать. Сейчас еще только середина февраля, и хотя температура стояла в районе 20 тепла, для пересадки растений, наверное, рановато. И я не уверен, что оливы приживутся на новом месте. Это не неприхотливый виноград, растущий где угодно. Больше ничего интересного не нашел. Решил возвращаться домой, чтобы завтра начать исследование северной стороны острова. С вершины хребта заметил, что в северной стороне располагалась широкая ровная долина, весьма меня заинтересовавшая. Мои жены удивились, увидев нас так быстро. Экспедиция планировалась на несколько суток. Ночь прошла у Ми, а утром, зайдя по дороге к Лайтфуту и потеряв полчаса на разговоры, пошли в северном направлении. Миновав поле пшеницы, что уже тянулось к свету, свернул направо, в восточном направлении. Минут десять шел подъем. На вершине холма остановился. Внизу лежала равнина, противоположный край который сливался с горизонтом. Здесь трава даже в феврале имела сочный зеленый цвет. Небольшое стадо парнокопытных паслось вдали. На таком расстоянии трудно понять, что это за животное. — Пересечем долину, пока не выйдем к северному побережью острова, — озвучил план. Двинулся вперед, удивляясь сочности зелени зимой сверившись с Атласом, получил, что ширина острова в этом месте около 50 километров. Но к северному побережью мы не вышли даже в сумерках, хотя шли практически без остановок. К обеду следующего дня уперлись в горный хребет, обозначенный на Атласе как «Хребет Кирения». А вчерашний хребет рядом с кипросом назывался Тродос, и продолжался он к западному побережью. Это мы вчера лишь край хребта захватили. Тродос весьма широкий и очень обширный. Киринея, судя по атласу, был узким и вытянутым с запада на восток. К морю вышли уже ближе к вечеру, преодолев холмы и скальные выступы второго хребта. Пока Санчо и помощники Зика занимались костром, решил набросать пройденный маршрут на лист папируса. Не всегда же с собой атлас носить, да и доверять его никому не хотел. А папирус можно вручить людям, что отправится в ту или иную часть острова. Нанес на лист вчерашние и новые маршруты, обозначая ориентиры. Утром продолжили путь в западном направлении, двигаясь по берегу моря. В одном месте скалы хребта Киринея практически вплотную подходили к морю, заканчиваясь обрывом. Несметное количество птиц гнездилось на ограниченном участке обрыва. Послал одного из парней за яйцами, но тот, обследовал довольно большой участок, вернулся с пустыми руками. Климатическая весна пока не наступила, и птицы еще не начали кладку яиц. По пути на запад дважды набредал на устричные банки, сплошь облепленные моллюсками. Руссы довольно прохладно отнеслись к моллюскам в своем меню, но Санчо от них пришел в восторг. Уступив его просьбам, сделали привал, пока неандерталец не накрошил целую гору раковин, наедаясь молепродуктом. Следующую остановку сделали уже поздно вечером. Мы еще не достигли западной конечности острова и сейчас находились в том заливе, где американцы приземлились, попал в этот мир. Место их приземления и раскопок мела прошли три часа назад. Жаря мясо на самодельном шампуре из ветки, пытался вспомнить, что я упускаю из виду. Уже начав есть мясо, обнаружил, что забыл взять с собой соль, запасы которые подходили к концу. Пора решать проблему с солью, отправив оба судна в плаш. При свете костра перелистал «Атлас». Взгляд уперся в крошечное синее озерцо, буквально в десяти километрах юго-западнее Кипруса. «Позавчера мы прошли мимо, даже не заметив этого водного резервуара». Сделав зарубку в памяти, отложил атлас в сторону. Мои спутники укладывались спать. Подбросив пару деревяшек в огонь, тоже завернулся в шкуру. Лишь через день удалось подойти к этому озеру. За два дня Зик нашел несколько растений из справочника лекарственных трав, которые узнал по памяти. Внешне растения мне были незнакомы. Отложили их опознание до возвращения в Кипрус. Озеро оказалось неправильной формы и небольшого размера. Но главное его достоинство заключалось не в этом. Выйдя из леса, сразу заметил соляные глыбы, похожие на те, что встречаются на берегах Мертвого моря. Озеро было соленое. Содержание соли в воде высокое. На вкус вода по степени солености значительно превосходила Средиземное море. «По крайней мере, проблема соли решена», — проборвотал вслух, набивая рюкзак солью. «Посмотрю, как соль оценит нел и потом пришлю сюда людей. Мои спутники тоже набрали соли, и мы двинулись к Кипрусу, до которого всего два часа ходьбы».